Глава 14. Планета Идилия. Военная база Эсперо-1. Рука, сжимающая пистолет, казалась чужой. Тонкие пальцы, словно созданные творить музыку и картины, обнимали широкую эргономичную рукоять оружия. Странное зрелище, к которому Энджела начала привыкать. Эмпатам чужды орудия убийства. Рабам запрещено прикасаться к оружию. Обывателем оно попросту не нужно. Для военных оружия словно часть тела привычная и естественная. Энджела не чувствовала принадлежности ни к одной из этих групп. Она смотрела на оружие в руке и пыталась понять, кто она теперь. Два военных копа по соседству такими вопросами не задавались. Негромко переговариваясь, они обращались со своим оружием с небрежной уверенностью профессионалов, давно и прочно осознавших свой жизненный выбор. Даже лежащие перед ними автоматы, казалось, излучали такие же уверенности, спокойствие, словно домашние питомцы, с ленцой наблюдающие за своими хозяевами. На таких, нашедших свое место в жизни, Энджела смотрела с завистью. Как и на сестру. За прозрачной звукоизолирующей перегородкой святари на огневом рубеже методично расстреливала мишени с пистолета. Даже за пределами эмпатического восприятия Энджела буквально ощущала злой азарт и восторг сестры. Рила скала оружие пальцами с любовью, которой не удостоился ни один мужчина. Пистолет был проводником её воли, заёмной силой превратившей вчерашнюю бесправную вещь в повелительницу жизни и смерти. Свитаре, похоже, тоже нашла своё место в жизни, и оно ей нравилось. Эйнджела отработанным уже движением вогнала магазин в рукоять и щелкнула предохранителем. На душе почему-то было тоскливо и пусто. «Вовремя сменились!» — услышала она голос одного из копов. «Не нам на похоронах в городе торчать!» Убрав пистолет в кобуру, Эйнджела начала снаряжать второй магазин. «Да!» — отозвался второй. «И так на душе еб**ого от всей этой мути, а тут еще местный со своей эмпатией. От такого впору в бутылку нырнуть или в петлю полезть. Отложив снаряжённый магазин, он взялся за стала следующий. Слышал под тихие щелчки вставляемых патронов продолжил коп: "Местные репликантов хоронить будут". "А на что что?" удивился его товарищ. "Сами не справятся". "Наши", коп усмехнулся. "Как оказалось, наши штамповок не хоронят, их утилизируют с отходами. Даже собак хоронят как положено". Второй коп распихал снаряжённые магазины в подсумки. И оба военных полицейских ушли к рубежу, продолжая негромкий разговор. Энджела смотрела им вслед, растерянно вертя в пальцах патрон, словно позабыв, зачем вынула из коробки этот зелёный пластиковый цилиндр. В сознании, словно зацикленная запись, крутились слова: утилизируются отходами, мусор, чимбик, Блайс и все их братья были для Доминиона, консорциума, для всего долбаного мира просто отработавшим ресурсом и имуществом. Пальцы свело судорогой, и выпавший патрон звонко стукнул по столешнице. Вахмистр бдительно вскинулся, но увидев, что не произошло ничего важного и техника безопасности не нарушена, вернулся к своим делам. Эйнджеле понадобилось несколько секунд, чтобы вернуть самообладание. Собственно, чего еще она ожидала? Репликанты были имуществом при жизни, оставались им и в смерти. В каком-то смысле Чимбику и Блайзу повезло остаться в братской могиле посреди космоса. Всё лучше, чем быть сожжённым с прочим мусором. Ты что тут застряла? спросила Ри, просунувшись через приоткрытую дверь. Прогуляемся в город, тихо спросила её сестра. Планета Идили, город Испера, окраина. Похороны проходили на окраине столицы, и свитари с некоторым цинизмом размышляла, был ли выбор места обусловлен не желанием тревожить обывателей неприятным зрелищем. Но увидев сколько и делиться приехали проститься с погибшими и почувствовав их состояние, Рив впервые за долгое время устыдилась своих мыслей. Прибыла даже королевская семья. Ларе ожидали увидеть цепочку охранников, кордон или прозрачные перегородки из пуленепробиваемого стекла, но ничего подобного не было. Члены правящей семьи просто влились в толпу подданных, ничем особенным не выделяясь среди рядовых и делицев. Они не произносили речей, Не раздавали интервью и вообще вели себя странно, как нормальные люди. Пришли на церемонию репликанты. Чуть меньше полусотни искусственных солдат, привычно выстроившихся в две шеренги, неподвижные фигуры с лицами, скрытыми за шестиокими забралами и штуканами, застывшие в неправдоподобно чётком строю, резко контрастировали с толпой штацких. Вставшая неподалёку Энджела чувствовала растерянность и странную смесь горечи и благодарности репликантов. Наверное, странно наблюдать подобную церемонию после того, как троих братьев раз за разом просто утилизировали, словно отработавшие своё и не подлежащие восстановлению механизмы. Неожиданно на левый фланг строя репликантов встали солдаты-люди. Всё больше и больше их подходило к месту похорон, вставая в строй: пехота, егеря, команда с сапёры, танкисты, артиллерия, выжившие флотски, лётчики, военные полицейские. Все, кто смог и посчитал нужным, пришли сюда, вставая плечом к плечу с теми, кто для командования оставался лишь имуществом. С теми, кого не считали нужным даже хоронить. С теми, кого своим появлением возвели до статуса людей. В какой-то миг Энджели нестерпимо захотелось встать рядом с ними, но порыв мгновенно угас. Она не была частью этого мира. Она вообще не была частью какого-либо мира. Они с сестрой даже стояли на особь в стороне и от идейлицев и от доминионцев, сами по себе. От размышлений об этом Энджел отвлекло появление насилок с телами. Два десятка идейлицев, операторов дронов, чьи машины управления вычислил изжог в рак, и, и семеро их репликантов уложили в траву ровными рядами. Трупов других доминионцев, погибших в бою, не было. Они лежали в морге на военной базе, дожидаясь отправки домой. Тела Часть которых заключили в пластиковые саркофаги, лежали рядами без какого-либо разделения: мужчины и женщины, репликанты и делицы, между ними больше не было различий. Взгляд Энджелы беспомощно метался между лицами погибших репликантов, словно в кошмаре она снова и снова видела мёртвого Чимбика. Невыносимое зрелище, но закрыть глаза или отвести взгляд казалось предательством. Пальцы сестры крепко сжали руку Энджелы. В её душе царили всё те же беспомощность и скорбь. И делицы возлагали цветы на тела погибших, и совсем скоро последние различия между покойными и делицами-репликантами растворились в пёстрой благоухающей россыпи. Загорелись свечи в руках и делицев, и в тишине раздался слитный топот марширующих ног. Из темноты вышла группа вооружённых солдат, возглавляемая офицером с саблей наголо. Тускло поблёскивали примкнутые штыки. Отражая огоньки свечей, и со стороны казалось, будто смертоносное железо скорбит вместе с людьми. Рвняясь, прокатилось на черенгах. Смирно, коротко, слитное движение прошло по рядам, словно ещё больше сплачивая их в единое целое. Салютная группа замерла у тел павших. Офицер поднял саблю. "Заряжай!" Лязг затворов в тишине прозвучал особенно громко. Цель Рвнчённые штыками стволы взлетели к небу, сверкнуло, опускаясь сабля. Пли! грохнуло, и огненные светляки трассирующих пуль унеслись к звёздам. Заряжай! После третьего залпа вновь наступила тишина. Главные уборы снять! Подсветный щелчок замков, солдаты и люди, и репликанты сняли шлемы, обнажая головы. И в тишине зазвучал горн, сигналищий отбой, последний отбой для покидающих этот мир. Едва горн утих, как к ночному небу вознеслись голоса и делицей. Над рядами тел пролетели небольшие дроны, распылявшие невесомую серебристую пыль. Она засверкала рукотворной метелью и осела на телах и траве, переливающимся покрывалом. Лоррей удивлённо потёрли между пальцами невесомую пыль. А в следующий миг обработанные для химической кремации тела вспыхнули и засияли серебристым светом. Распахнув глаза, Энджела наблюдала, как тела репликантов превращаются в пепел быстро и ярко, словно отражение жизни искусственных солдат. На месте каждого тела и делицы поместили небольшой голопроектор, из густеющей тьму рассеяли столбы света, уходящие в небеса. Пение умолкло. Главные уборы ледей разнеслось над шеренгами военных. Вновь слитное движение, превращающее живых существ в безликие орудия войны. Королевская цита выступила вперёд к самой границе света и оглядела толпу. Отныне это мемориальный парк защитников Идеи. Слова королевы разнеслись в тишине, обозначив окончание церемонии. Строй доминионцев распался, смешиваясь с толпой и делицей, а Энджела и Свитари так и стояли, разглядывая новый мемориал. Это прощание подарило покой, уняло что-то в душе Энджелы, а вид десятков одинаковых, знакомых до последней чёрточки лиц породил в душе новое чувство. Рука Свитари коснулась плеча сестры. Знаешь, Тихо сказала она, не отводя взгляда от кажущихся бесчисленными столбов света, пронзающих сгущавшуюся темноту. Я хочу согласиться на то задание. Какое задание? Растерянно посмотрела на неё Энджело. Поехать в тот захваченный город, Зилар. Это заявление заставило Энджело Шарашина поглядеть на сестру. Зачем? Там и денцы, и корпораты. Знаю, сглотнув подступивший к горлу ком, Свитари посмотрела в глаза сестре. Мне надоело сбегать. Надоело вечно всё бросать и начинать сначала. Надоело видеть подобное. Она одним взглядом указала на так и не нарушивших строй репликантов и понимать, что я могла бы что-то сделать, но не сделала. Надоело быть бессильной. Голос её был полон той злой решимости, что Энджело всё чаще и чаще слышала с того самого Мега, как они убили своего прежнего владельца. Но теперь это была не бессильная злоба, Лари многому научились и теперь им представился шанс направить полученные знания на что-то настоящее, что-то несравнимо большее собственной выгоды или мести. У нас впервые есть шанс что-то изменить, словно прочитав её мысли, продолжила Ри. Сделать нечто важное, не просто отомстить, а спасти кого-то. Спасти. Эхом повторила Энджела и оглянулась на репликантов. Те по-прежнему стояли на месте, заворожённо глядя на павших братьев. впервые обратившихся не в мусор, а в свет разгоняющий тьму. Планета Идели, 100 километров от Зелара. Путь магнитной дороги, пролегающий сквозь лес, напоминал пересохшее русло реки, точнее рукотворный канал Обитатели, чаще успевшие привыкнуть к огромным длинным монстрам, десятки раз в день со свистом проносящимся мимо, теперь настороженно посматривали на опустевшее полотно, не понимая и пугаясь столь радикальной перемены. Иногда кто-нибудь из наиболее смелых подходил или подлетал к ограждению, чтобы тут же смыться обратно под свист и рёв автоматического отпугивателя живности. Когда же наконец по каналу пронеслась длинная бело-зелёная змея поезда, Зверьё испытало что-то вроде облегчения. Жизнь вернулась в накатанную колею. Поезд шёл на максимальной скорости, сопровождаемый ударными беспилотниками «Союза». В какой-то момент дроны брызнули в стороны, облетая возникшую на пути гору, а состав нырнул в тоннель, будто змея, спасающаяся в норе от стервятников. Едва плоский 15-метровый нос локомотива оказался в темноте, как из него вверх и в стороны выстрелили две трёхметровые сигары. Всё это произошло в сотую долю секунды, так что в глухой и лишённой окон кабине машиниста почувствовали лишь едва заметный толчок. Помощник машиниста глянул на мониторы, показал на парнику большой палец. Сброс диверсантов прошёл удачно, автоматика сработала чётко, и теперь всё зависело от того, насколько прочны капсулы и их содержимое. Несмотря на сработку тормозных стабилизирующих двигателей, приземление капсул мягким не назвал бы даже законченный оптимист. Удар с последующим скольжением был таким, что находись внутри человек в лучшем случае получил бы переломы, превратившие бы его из диверсанта в пациента травматологии, а то и реанимации, или вообще в покойника. Но и репликантам мало не показалось. Когда капсулы наконец замерли, чимбики Блайс чувствовали себя так, словно их прокрутили с камнями в бетономешалке. Едва движение прекратилось, чембика откинул крышку люка и вывалился наружу, облепленный амортизирующим гелем. Подавив приступ тошноты, сержант достал из грузового отсека рюкзак и автомат, после чего открыл панель на корпусе капсулы и провернул рукоять, запуская процесс ликвидации. Требуя повышения зарплаты и отдых в лучшем санатории, раздался в наушнике голос Блайза. Ну или просто зарплаты для начала. заткнись, Блайз. Привычно одёрнул брат сержанта, глинувшись на распадающуюся в пыль капсулу. У Чимбика болело всё, даже то, что по идее болеть не должно. Сержанту казалось, что его тело сейчас представляет собой один сплошной ушиб, но он жив, без переломов. Блайс тоже, хотя перелом языка ему бы не помешал, а значит, всё отлично. Теперь всего лишь надо выбраться из тоннеля и добраться до Зилара. Живыми, а не в мешках для трупов, брошенных на пол десантного отсека бронетранспортёра. Планета Идели, река Лунная, 600 км от Зилара. Гладь реки едва заметно поблёскивала в мраке ночи, и если бы не крохотная рябь на воде, то вполне можно было бы подумать, что и не река это во вся шоссе шириной в пару километров. Сводство с шоссе усиливали ходовые огни патрульных катеров, охраняющих территорию от непрошенных гостей. В толще воды тем же самым занимались подводные дроны, бдительно ощупывая чуткими сенсорами любой подозрительный объект. Но как ни старались сторожевые собаки, лиса всё же нашла лазейку. У берега, в тени гигантского дерева, вода пошла рябью, выпуская нечто бесплотное. Крохотная подводная лодка, покрытая фототропным камуфляжем, замерла на поверхности, словно настоящая лисица, чутко принюхиваясь и прислушиваясь к происходящему вокруг. И убедившись, что всё спокойно, продолжила своё дело. Из низкой, похожей на горб кита рубки одна за другой выскользнули четыре тени и бесшумно нырнули в воду. Минуту спустя на берегу моргнул огонёк, видимый только в инфракрасном спектре. Поэтому сигнал у лодка погрузилась, и лишь круги на воде напоминали о непрошенной гостье. На берегу в полной темноте четверо агентов с лихорадочной быстротой освобождались от гидрокостюмов. Сброшенные костюмы тут же опрыскивали специальным составом, превращающим их в невесомую пыль. Вместо них агенты надевали маскировочные комбинезоны из баллистической ткани, от которых в свою очередь тоже предстояло скоро избавиться. На первом перевалочном пункте «Десять километров до точки», — сверившись с картой, сообщила Йонг Мин Юн. И, поправив на плече, короткий бесшумный автомат, скомандовала. «Я первый. Ларей в центре. Грег, замыкаешь». Иделиец коротко кивнул. К удивлению, Ларей среди агентуры оказался и их сородич — Грегуар Азил. После расспроса сестры узнали удивительный факт. Среди иделийцев тоже рождались социопаты. Благодаря эмпатии их выявляли в раннем детстве и не пытались лечить, как на других планетах, а встраивали в общество с учетом личных особенностей и пристрастий. Если проще, они становились палачами на службе короны. Мысль о том, что даже в столь миролюбивом обществе есть убийцы на службе у властей, неожиданно примирила Лоррей с идеей. Казавшееся до того приторно правильным, неправдоподобное общество вдруг обрело глубину и реальность. Розы растут из дерьма. Это близнецы усвоили давно. У мира утопии были свои тёмные делишки, о которых скромно умалчивали местные правители. Печально, но лишь касаясь дна, близнецы Ларей чувствовали под ногами надёжную опору.